Лицо его и вся фигура действительно были в эту минуту смешны и оправдывали смех Раскольникова. Раскольников, еще не представленный, поклонился стоявшему посреди комнаты и вопросительно глядевшему на них хозяину, протянул и пожал ему руку, все еще с видимым, чрезвычайным усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя».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 придавала всей этой сцене вид самой искренней веселости и, главное, натуральности. Разумихин как нарочно еще помог делу. «Фу, черт!» — заревел он, махнув рукой, и как раз ударил ее об маленький круглый столик, на котором стоял допитый стакан чаю. Все полетело и зазвенело. «Да зачем же стулья-то ломать, господа? Казне ведь убыток!»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 даже с каким-то замешательством. Неожиданное присутствие Заметова неприятно поразило Раскольникова. «Это еще надо сообразить», — подумал он. «Извините, пожалуйста», — начал он усиленно, законфузившись. «Раскольников, помилуйте, очень приятно с... Да и приятно вы так вошли. Да что же он, и здороваться уж не хочет», — кивнул Порфирий Петрович на Разумихина.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 Отрезал Разумихин и, вдруг, рассмеявшись сам с повеселевшим лицом, как ни в чем не бывало, подошел к Порфирию Петровичу. «Шабаш, все, дураки, к делу!» «Вот, приятель, Родион Романович Раскольников. Во-первых, наслышан и познакомиться пожелал. А во-вторых, дельце малое до тебя имеет. Ба, Заметов, ты здесь каким образом? Да разве вы знакомы? Давно ли сошлись?» «Это что еще?» — тревожно подумал Раскольников. «Заметов как будто законфузился, но не очень. «Вчера у тебя уже познакомились», — сказал он развязно. «Значит, от убытка Бог избавил. На прошлой неделе ужасно просил меня, чтобы как-нибудь тебе, Порфири, отрекомендоваться. А вы и без меня снюхались. Где у тебя табак?»